ДЕТСКИЕ ИГРЫ РАЗУМА В этой статье автор в качестве психолога и невропатолога разбирается в вопросах воспитания подрастающего поколения. Он убежден, что ребенок как губка впитывает в себя все, что видит и слышит. Вот почему обстановка и в особенности окружающая среда всегда оказывает на его воспитание огромное влияние. Особая впечатлительность детей стоит в тесной связи с необычайной их внушаемостью, благодаря которой ребенку легко прививается как все дурное, так и хорошее. Кроме того, психолог обращает внимание на отношение учителей к своим ученикам. Он считает, что строгость учителя, переходящая границы, никогда не может быть полезным педагогическим условием. И рассказывает, как крайне важно вовремя начать бороться с вредными детскими привычками. лгать, тайком курить и анонировать. Вряд ли нужно доказывать, что развитие человеческой личности нуждается в самом старательном воспитании, а между тем, как мало внимания в жизни уделяется этому делу. Мы воспитываем старательно каждое плодовое деревцо и даже простой цветок. Мы воспитываем всякое домашнее животное и в то же время мало заботимся о воспитании будущего потомства и, что еще хуже – При незнании основ воспитания нередко уродуем будущую личность человека, воображая, что делаем нечто особо полезное. К тому же в повседневной литературе так мало уделяется места вопросам воспитания, что самый предмет не всем кажется ясным. Мы привыкли говорить о нравственном, умственном и физическом воспитании. Но спросите молодых супругов, что следует понимать под нравственным воспитанием, и вы убедитесь, что далеко не все вам ответят, что под этим следует понимать развитие чувства социальной любви и сострадания, и развитие чувства правды и уважения ко всему общественно ценному, хорошему, и развитие чувства долга или обязанности. А между тем, в развитии этих именно сторон личности, как всем должно быть ясно, и заключается основа взаимоотношений между людьми. Спросите кого угодно из публики о том, что такое умственное воспитание, и можно быть уверенным, что он вряд ли правильно разграничит это понятие от образования, а между тем развитие ума, которое достигается воспитанием, вовсе не представляется тождественным с приобретением познаний. Тем более, что можно быть человеком достаточно образованным и в то же время умственно малоразвитым. Равным образом и по отношению к физическому воспитанию многие полагают, что оно состоит в простом укреплении тела, забывая, что оно играет выдающуюся роль в развитии энергии, находчивости, решительности, способности к инициативе и стойкости, то есть развитии тех качеств, которые обнимаются общим понятием воли и самодеятельности, этого ценного дара человеческой личности. Нечего говорить, что воспитание играет огромную роль не только в развитии характера, но и в охранении здоровья, и при том как физического, так и умственного. Мы не будем здесь распространяться на тему о значении воспитания в отношении приучения человека к труду, порядку, физическим занятиям и гигиене, что так важно для физического здоровья человека. Это должно быть очевидно для всех и каждого и без лишних пояснений. Но мы не можем здесь не отметить значение воспитания в вопросе, ближе касающемся нашей специальности, в вопросе об охранении умственного здоровья. Для всех должно быть ясно, что правильно поставленное воспитание, выработка характера и создание столь важных в жизни идеалов не могут не быть признаны важным пособием в охранении душевного здоровья. Если принять во внимание, как часто душевное здоровье подрывается вследствие нарушения основных правил гигиены, вследствие слишком изнеженного воспитания, когда личность является неспособной к труду, а следовательно и непереносливой к тем или иным хотя бы в малейшей степени неблагоприятным условиям жизни, а также когда личность вследствие отсутствия идеалов и неприспособленности к жизненной борьбе и проведению их в жизнь теряет душевное равновесие, становясь разочарованной, то всем должна быть понятна связь между недостатком воспитания и развитием душевных расстройств. Но существует и прямая связь между развитием психозов и неправильным воспитанием, на что мне уже приходилось обращать внимание при другом случае. Неправильное воспитание, особенно в раннем возрасте, уже само по себе может быть причиной душевной болезни. По крайней мере, психиатрическая практика не оставляет сомнения в том, что в иных случаях, несмотря на благоприятные условия наследственности и столь же благоприятные дальнейшие жизненные условия, душевная болезнь может развиться под влиянием дурных воспитательных условий, сложившихся в раннем детстве. Да может ли быть иначе, если ребенок, будучи здоровым от рождения, с первых шагов своего земного существования, будет неудовлетворен в своих насущных потребностях и потому будет почти постоянно находиться в неблагоприятных не только физических, но и нравственных условиях? если он будет хронически болеть кишечными расстройствами, и если будет почти постоянно в слезах не только от несвоевременного удовлетворения его физических нужд, но и под влиянием бессмысленных угроз няни или матери. Можно ли вообще ожидать, чтобы эти и подобные им условия, действующие в течение многих лет в наиболее нежном периоде жизни, не отразились на душевном здоровье будущей личности самым губительным образом? Нечего говорить, что дурные примеры старших и прививание этим путем нездоровых привычек к детскому организму — Глубокое, ничем не оправдываемое и крайне вредное для здоровья пугание детей старшими, а также всякое попущение легко прививающимся в возрасте первого детства дурным инстинктам и неустранение их своевременными воспитательными усилиями не могут не способствовать развитию навязчивых состояний, неуравновешенности, приводящей затем и к развитию душевных недугов. В этом вопросе вряд ли возможны какие-либо сомнения, если мы примем во внимание особо восприимчивую и впечатлительную душу ребенка. Эту исключительную впечатлительность ребенка никогда не следует забывать в такого рода вопросах, как охрана душевного здоровья. И так как эти же условия дают основу и для здорового воздействия на ребенка путем примера, возбуждающего подражания и путем внушения, то мы и остановимся на этом вопросе несколько подробнее. Всем общеизвестен факт, что из возраста первого детства, когда память уже начинает сохранять впечатления, некоторые события, почему-либо особо выделившиеся из многих других, остаются в виде воспоминаний на всю жизнь и оживляются в пожилом возрасте, иногда с такой же яркостью, как бы эти впечатления вновь переживались. Уже это обстоятельство ясно показывает о повышенной детской впечатлительности. Можно привести и много других примеров, где проявляется необычайная детская впечатлительность и внушаемость. Достаточно бывает иногда неосторожно произнесенного при ребенке слова о совершенном убийстве или каком-либо другом тяжелом происшествии, и ребенок будет уже тревожно спать ночь или даже подвергнется ночному испугу или кошмару. Вот почему обстановка и в особенности окружающая среда всегда оказывает на воспитание ребенка огромное влияние.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 Как велико значение внушения в детской жизни показывает, между прочим, тот факт, что маленькие дети легко успокаиваются после ушиба, коль скоро подуть на ушибленное место. Известно, что ребенок Балдвина в первые месяцы мог быть с постоянством усыпляем, если его клали лицом вниз и легонько похлопывали по нижней части позвоночника. Известно далее, что маленькие дети успокаиваются в присутствии близких им лиц и тотчас же быстро засыпают. Поразительно так же, как легко дети подвергаются чувственному внушению. Достаточно, чтобы окружающие обнаруживали веселое настроение, и это настроение тотчас же заряжает и детей. С другой стороны, испуг и растерянность старших тотчас же передаются и ребенку.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 но ну, когда автор отходил с замечанием что кукла дурная и что она злая девочка клала куклу со страхом или бросала ее в угол хотя в другое время она ее обожала благодаря поразительной внушаемости и свидетельские показания детей страдают неправдивостью в чем согласно большинству авторов Плечер приводит поразительный пример внушаемости из своей собственной практики иллюстрирующий только что сказанное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 О. Липман, делая специальные опыты над влиянием внушающих вопросов на детей, убедился, что у детей меньшего возраста внушаемость значительно больше, нежели у детей большего возраста. О. Косок проделывал над девятилетними детьми опыты со специальной целью — выяснить внушаемость по отдельным органам. При этом оказалось, что при испытании осязания внушающее влияние можно было установить в 45%.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 А «Богинский» приводит несколько примеров, где болезни у детей, развившись психическим путем, исправлялись затем путем простого внушения. Но я приведу здесь лишь еще один случай, бывший под моим наблюдением. Девочка около 12 лет, бегая по комнатам во время игры, случайно наткнулась одной стороной живота на угол рояля. Самый ушиб не имел бы, вероятно, последствий вследствие его незначительности, если бы не испуг ребенка.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 Можно было бы привести из своей практики множество эксквизитных случаев этого рода, но полагаю, что в этом нет большой надобности, ибо вопросы так представляется ясным. Вряд ли нужно здесь входить в подробности того, чем обусловливается вообще детская впечатлительность и поразительная детская внушаемость.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 В его докладах еще в 1866 и 1887 годах. Позднее и другие врачи и педагоги останавливались на значении внушения в деле воспитания. Между прочим, А. Форель признает внушение за основной руководитель правильного воспитания. Добрая часть педагогики, по его словам, покоится на правильно понятом и выполняемом внушении.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 Может быть только полезным, так как каждое внушение не только может вызывать желаемое изменение, но и в то же время устраняет все другие явления, которые ему противодействуют. По М. Ферворну все воспитание покоится на внушении.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 Доктор Липко с успехом пользовался гипнотическим внушением мальчика от лености. Даже один идиот, не имевший возможности вследствие недостаточного внимания научиться ни читать, ни считать, благодаря систематическим гипнотическим внушениям, производимым Липко, спустя два месяца мог выучиться читать и вместе с тем мог обходиться с четырьмя правилами арифметики.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 на развитие к ним интереса и большую степень усвоения. И в этом отношении, как показывает опыт, внушение и психотерапия могут оказать свое влияние. По крайней мере, я имел много молодых людей, обращавшихся за укреплением их памяти и за большей продуктивностью и интереса к занятиям, и поскольку это зависело не от органических причин, успех всегда достигался в той или другой степени. Наконец, и непослушание. Этот бич учителей и воспитателей, имеющих дело с испорченными уже детьми, может быть исправляем путем психотерапии. В этих и подобных им случаях было бы ошибочно думать, что дело исправляется путем простого внушения. Слушайтесь своего учителя. Напротив того, психотерапия будет лишь тогда успешной, если соответственным образом подготовить ребенка к усвоению им мысли о необходимости послушания. убедить его, что от этого зависит все его будущее, и все с большей и большей настойчивостью укрепить идею о полезности и значении в жизни послушания. При этом нужно подробно изучить все индивидуальные особенности ребенка, вникнуть в причины непослушания и, сообразуясь с данными условиями, направить соответственным образом и психотерапию. В заключение скажем, что применение внушения и психотерапии к воспитанию никогда не должно быть шаблонным. Везде и всюду требуется внимательное отношение к ребенку, к его складу ума и к условиям происхождения тех или иных уклонений и недостатков, дабы можно было с успехом воспользоваться психическим воздействием на ребенка в соответствующих случаях. При этом нельзя упускать из виду, что лечение тех или иных ненормальных состояний, привившихся детям, относится, собственно, уже к медицине, которая в этих случаях приходит на помощь педагогике. Тем не менее, в состояниях отсталости, зависящей от каких-либо индивидуальных условий, а также в случаях каких-либо психических отклонений у детей, одно простое воспитание оказывается почти всегда бессильным, и лишь психотерапия оказывается тем приемом, который исправляет иногда даже очень тяжелые и запущенные воспитанием случаи. Из доклада «Внушение и воспитание». читанного на Первом международном педагогическом конгрессе в Брюсселе 13-18 августа 1911 год.